Глава тридцатая. Стери пожал плечами. «Ничего особенного. Если я ошибся в чем-то принципиальном, просто не сможешь валить силу в символы. Если ошибка незначительна, схема не сможет перенаправить силу как нужно. Заклинание сорвется, тебя накроет отдачей, мальчик останется под чужим контролем, и мне придется его убить». Профессор улыбнулся краешком рта. «Ты знаешь, что сейчас его единственная наследница. Даже если у него написано завещание, после подтверждения брака в храме оно недействительно». «Если это и было шуткой, то не слишком удачной. Но я сомневалась, что он шутит. Особняк в центре города и сейф с золотом убивали за меньшее». «Деньги не согреет в холодную ночь?» Так что засуньте себе это наследство. Я вздохнула и медленно выдохнула, пытаясь привести нервы в порядок. Прошу прощения, профессор Стери. Работать будем здесь или перенесем Винсента? Ковер выскользнул из-под ножек моего кресла, обнажая доски пола. Я вцепилась в ручки, едва не вывалившись. Что ж, намек понят. На старших не огрызаются. м е с т о достаточно. Профессор руками передвинул кресло Со все еще бессознательным Винсентом В центр освободившегося пространства Протянул мне мелок Давай, пока не очнулся Не хотелось бы снова бить его по голове Винсент пришел в себя Когда до завершения схемы Мне оставались последние символы Я буквально спиной почувствовала взгляд Следом догнало ощущение опасности Но прежде чем я успела поднять голову, Стери перехватил заклинание. Винсент забился з а с т а н а в снова обмяк, и до меня донеслись его гнев и отчаяние. Не зная, чего мужу стоила борьба с внушенным приказом, но силы заканчивались, и надежда тоже. «Что будет, если Винсент ударит магией, когда я начну вливать силу? Все испортит?» Если успеешь влить достаточно, чтобы активировать схему до того, как это случится, наоборот, подпитает, чем бы он ни пытался тебя достать. Не успеешь, схема не пострадает, и теоретически сможешь попробовать снова. Теоретически? Не поняла я. Будет зависеть от того, чем в тебя прилетит. Интонация из тела? «Живо напомнили мне последний инструктаж по противопожарной безопасности. Вроде и важные вещи говорят, но так занудно». «Останешься жива, сможешь начать сначала». «Вот спасибо, утешили», — буркнула я. «Как мотивационному тренеру, вам бы цены не было». Профессор пожал плечами, дескать, все люди взрослые, к чему тешатся напрасными надеждами. «Можем подождать, пока мальчик истощит силу». Плигматично произнес он и добавил. Впрочем, велика вероятность, что я выдохнусь раньше. Не обидел его п р е д в е ч н а е способностями. Я прикусила губу, глядя, как веревки, которыми запястья мужа прикручены к ручкам стула, все сильнее врезаются в кожу, кое-где окрашиваясь кровью. Если не прекратить это быстро, Винсент покалечит себя. Я не стала говорить этого вслух. Его наставник тоже не слепой. Прикрыть тебя не смогу Если третья сила вмешается в ритуал, все сорвется Предупредил профессор Значит, надо влить силу быстро Вот только... Я потянулась к дару Ощутить, примериться И о з а д а ч е н а замерла Смерть была вокруг, к этому я уже успела привыкнуть А кровь почти не ощущалась Видимо, на лице у меня отобразилась растерянность, потому что стеря немедленно встревожился Что такое? А я точно ведьма? Не удержалась я от идиотского вопроса Когда ты держала мужа даром, я отчетливо видел кровь Я в задумчивости прикусила щеку и ойкнула, нечаянно прокусив слишком сильно Поморщилась от металлического вкуса «Ну вот же!» Тут же оживился профессор. А ведь в самом деле, сперва меня полоснул по руке ведьмак, потом Винсент рассадил лицо. А в мастерской курсе, когда я смогла дотянуться даром до сознания мужа, кровь шла у меня носом. Похоже, когда он рассказывал целую вечность назад, что кровь надо пролить, это было не преувеличением. Или просто я, действуя на ощупь, вынуждена пользоваться самыми грубыми методами? — Интересно, кто учил того гада? — пробормотала я, собираясь с мыслями. — Не знаю, кто учил того, но если все получится, я откопаю в подвале сундук, узная, которым инквизиция сожгут вместе со мной и домом. Думаю, кое-что интересное там для тебя найдется. Я невольно улыбнулась, вспомнив, как Винсент пытался искушать меня справочником ядовитых растений. ничего «Прочитаю еще. И тот справочник, и содержимое профессорского сундука. Если есть в этом мире хоть какая-то справедливость. Найдется у вас ланцет?» Поинтересовалась я, начиная закатывать рукав. Тут же мысленно обругала себя. «Какой ланцет, если кровопускание здесь удел ведьм, которым одна дорога на костер?» На лице с т е р я промелькнуло недоумение, но потом он, видимо, что-то сообразив, извлек из воздуха стилет». Вынул из ножен. Четырехгранное лезвие оказалось не толще карандаша. Пойдет? Да, спасибо. По крайней мере, не придется чувствовать себя героиней дешевого кино. Полосу и запястье с риском перерезать с у х о ж и л и я Я взяла лезвие у самого края, точно ручку. Нет, это никуда не годится. Руки дрожат, как у похмельного алкаша. Сглотнула ледяной ком, отгоняя мысль, что обязательно сделаю все не так И черкнула по вене в сгибе локтя Струйка крови защекотала кожу, стекая в подставленную ладонь Сила ожила, воздух стал густым и душным, как перед грозой А мое сознание словно поделилось на три «Я профессор?» — рванул нити заклинания, когда мальчик снова попытался ударить Меня Винсента пробило словно током энергия сорвавшейся силы И прежде чем перестали ныть чужой болью мышцы, я, Инга, швырнула в расчерченную схему кровью из горсти. Алый туман наполнил воздух, втянулся в символы, засветившиеся не холодным потусторонним сиянием смерти, но жаром преисподней. Замер Винсент, охнул стере, разглядев ауру воспитанника. Мой дар потянулся вслед за кровью, коснулся мужа и стек по ауре, как вода по тефлоновой сковороде. «Мало!» Кровь еще текла, вливая силу в схему Но слишком мало Слишком медленно Я тряхнула правой рукой, задирая рукав «Профессор!» Он понял Боли я не почувствовала Просто встала, вытянув перед собой руки Позволив крови стекать Но ни капли не коснулась пола Кровь превращалась в алый туман Заполняла символы И снова воспряла над ними И вместе с ней бесплотной тенью Воспарила я Словно сама стала кровью, квинтэссенцией упрямой, горячей, шумной жизни, бегущей по венам. Не мой дар. Сама жизнь обняла Винсента, прильнула к нему, как это делала я, в те моменты, что могли дать начало новой жизни. Сама жизнь слилась с его даром, как это уже было не раз, а м ы в его разум, и з г о н я ю т чужую враждебную волю. Алое сияние жизни н а п о л н и л а ауру Винсента изнутри, в с п ы х н у л а И исчезла. А вместе с ним исчезла и аура. Мое сердце пропустило удар. Ведь ауры нет лишь у мертвых. Неужели мы допустили не просто ошибку, но ошибку фатальную? В следующий миг я поняла, что не вижу ауру, потому что сила больше не наполняет пространство. И схема исчезла, исполнив свое предназначение. Исполнив ли? У нас в самом деле получилось? Я попробовала посмотреть не глазами, даром, как в тот миг, когда заметила следы ментального вмешательства и не смогла коснуться силы. Неужели и мой дар исчез, как и схема? Да и пусть бы исчез, лишь бы все получилось. Я вгляделась в лицо Винсента, но перед глазами картинка поплыла, и я никак не могла рассмотреть его выражение. Чьи-то руки больно жали мои локти. Вены прошили невидимые иголочки Я пошатнулась, но свалиться мне не дали Нет уж, нечего тут падать Слова были едва слышны сквозвон ь з в голове Голос то гремел так, что хотелось зажать уши То звучал откуда-то издалека И из-за этого никак не получалось понять, кто говорит Стоять! Не подходи Стоять. к девочке! Ей плохо! «Ясно дело, плохо. Все вычерпала. Стоять, я сказал. Держись подальше, пока она не подтвердит, что с тобой все в порядке. Еще один ритуал ее убьет. А так ее убьешь ты...» «Винсент?» — выдохнула я. Вывернулась из рук профессора, откуда только силы взялись, бросилась к мужу. п о в и с л а у него на шее, прежде чем стере меня остановил, смеясь и рыдая одновременно. Неужели? Тише, моя хорошая. Родной голос был полон любви и тревоги. Не плачь, ты меня спасла, все хорошо, уже все хорошо. Он помолчал, словно говорить было трудно, и произнес совсем другим тоном. Наставник, я не знаю, как вас отблагодарить. «Вас и Ингу мне никогда не вернуть такой долг!» г ж е н у благодари!» — проворчал старик. Голос его дрожал, несмотря на напускную суровость. «Если бы не ее упрямство, я бы сделал то, что должен был сделать!» «Да!» Винсент подхватил меня на руки прежде, чем меня снова повело в сторону. «Но сейчас ей нужно отдохнуть!» Кажется, я все-таки выключилась, потому что следующим ощущением стала мягкая кровать подо мной. Я попыталась сесть, огляделась. Мы были в спальне Винсента. «Лежи, лежи!» Муж погладил меня по голове. Я поймала его ладонь, прижалась к ней щекой. Получилось! Я справилась, и профессор не ошибся, переделывая ритуал. «И пусть засунет твое наследство себе поглубже!» И утрам будет поплотнее Вырвалось у меня в и н с о н т тихонько рассмеялся Хе -хе. Кому ты желаешь такой страшной кары? Неважно Он потянул руку, высвобождаясь Но мне не хотелось его отпускать До сих пор не получалось поверить до конца Мы смогли сделать то, что много веков считалось невозможным Я попыталась посмотреть на мужа сквозь дар Ровное сияние ауры мелькнуло и исчезло «Связь с силой снова оборвалась. Но теперь уже было ясно, что дар вернется, нужно лишь восстановиться. И что усталость, накрывшая меня, вовсе не физическая. И не в кровопотере дело. Едва ли из моих вен успела вылиться больше полулитра стандартной порции при донорстве. Вот значит, как ощущается магическое истощение». «Пусти». Ласково произнес Винсент, снова пытаясь высвободить руку Не слишком, впрочем, усердно Заварю тебе чай с медом Поможет быстрее восстановиться Лучше бы тебе отдохнуть и восстановиться Я села Пришлось замереть, пока не перестанет кружиться голова Я-то силу не расходовал И все-таки Как ты себя чувствуешь? Он выдохнул Длинно, неровно Притянул меня в объятия, усаживая к себе на колени. Обнял так крепко, что у меня едва снова не затрещали ребра. «Живым, свободным собой. Ты спасла меня от смерти, от участи хуже, чем смерть». «Ты не смог меня убить?» Я ш м ы г н у л а носом, и Винсент снова прижал мою голову к плечу, погладив по голове. «Профессор говорит, что сопротивляться контролю невозможно». Но у тебя получилось, так что это ты меня спас. в и н с о н т и х о н ь к о хмыкнул, баюкая меня в объятиях. И у меня ничего бы не получилось без профессора, — добавила я. Все, что я могла сама, пытаться... Я помню, — прошептал он. Каждую твою мысль из тех, что ты мне показала, каждое твое слово, я все помню. Он коснулся моего подбородка, заставляя поднять лицо и накрыл мои губы своими. Очень нежно, очень осторожно, как будто боялся причинить боль. Я ответила так же нежно и бережно, словно это был первый наш поцелуй. И все же прошло немало времени, прежде чем он прервался. «А еще я помню вот это». Винсент провел большим пальцем по моей скуле. «Мне бы в страшном сне не привиделось, что я тебя ударю!» «Это и был страшный сон, очень страшный сон. И это был не ты!» Я запустила пальцы ему в волосы. «Не казнись. Если уж на то пошло, я тоже не слишком деликатничала. Хватит об этом. Лучше поцелуй еще».